В губительной зоне обвала оказались два транспортера. Того, что замыкал колонну, вообще не удалось найти. Его обломки были погребены под 10-метровой толщей камней. Водитель второго транспортера пытался спастись. Он проскочил поток лавины и выбрался на верхний уцелевший участок дороги, Но огромная глыба, перемахнув через сохранившийся остаток противоловинной стены, сбросила машину в трёхсотметровую пропасть. Водитель успел открыть люк и упал в поток мелких камней. Он один пережил своих товарищей. Впрочем, лишь на несколько часов. Но эти несколько часов были сущим адом для остальных. Этот человек Канадец французского происхождения по фамилии Роже не потерял сознание или пришел в себя сразу после катастрофы. И из глубины белой тучи, закрывшей все дно кратера, звал на помощь. Приемник в радиоаппаратуре его скафандра был поврежден, но передатчик действовал. Найти Роже было невозможно. Заперинговать его передатчик никак не удавалось из-за многократного преломления волн, отражаемых глыбами, а глыбы были величиной из большой дом, и спасатели двигались по этому лабиринту, залятому молочной пылью, как по руинам города. Радар был бесполезен из-за обилия сернистого железа и осыпавшейся породы. Через час, когда из-под солнечных ворот рынула вторая лавина, Розовский пришлось прикватить. Вторая лавина была небольшой, Однако она могла предвещать новые обвалы. И они ждали, а голос в роже все еще был слышен, и особенно четко наверху, на станции. Каменная воронка кратера действовала как нацеленный вверх рупор. Через три часа прибыли русские со станции Циолковский и двинулись в полевое облако на гусеничных транспортерах. Машины становились дыбом, И того выглядемо могли опрокинуться на движущемся склоне, из-за слабого притяжения угол падения каменных осыпей на Луне круче, чем на Земле. Цепочки спасателей прошли туда, где и гусеничные машины не могли пройти, и трижды прочесали зыбкую поверхность осыпи. Один из спасателей упал в расщелину, только немедленная отправка на станцию Цолковской и быстрое действие врача помогли ему выжить. Но и тогда люди не ушли из белой ночи, потому что все они слышали постепенно слабеющий голос роже. Через 5 часов он умолк. Но роже был ещё жив, об этом знали все. В скафандре помимо обычной аппаратуры для радиотелефонной связи есть миниатюрный автоматический передатчик, соединённый с кислородным прибором. Электромагнитные волны передают каждый вдох и выдох на станцию, где он регистрируется специальным устройством, вроде магического глаза. Зелёный светящийся мотылёк то расправляет крылья, то складывает. Эта фосфоресцирующая мигание подтверждало, что потерявший сознание, умирающий роже всё ещё дышит. Пульсация это всё замедлялась. Никто не мог уйти из помещения радиостанции, столпившиеся здесь люди бессильно ждали смерти Роже. Роже дышал ещё 2 часа. Потом зелёный огонёк в магическом глазе мерцал, сжался и замер. Лишь через 30 часов отыскали изуродованный, окаменевший труп Канаца и похоронили его в помятом скафандре как в металлическом гробу. Потом проложили новую дорогу, точнее, ту горную тропу, по которой Пиркс пришел на станцию. Канадцы хотели было ликвидировать станцию, но их упрямые английские коллеги разрешили проблему доставки припасов оригинальным способом, который впервые был предложен на Земле при штурме Эвереста. Тогда его отклонили, как нереальный. Реальным он оказался лишь на Луне. Эхо катастрофы прокатилось по всей Земле в многочисленных, порой совершенно противоречивых версиях. Наконец шум утих, трагедия стала очередной главой в летописи борьбы с лунными пустынями. На станции посменно дежурили астрофизики. Так прошло шесть лунных дней и ночей. А когда уже казалось, что на этой... Недавно так много испытавшей станции не произойдёт больше ничего сенсационного. Станция Менделеев вдруг не отозвалась на позывные, поданные на рассвете родистыми станцией Цаиковский. И опять туда направилась команда с Цаиковского спасать людей или вернее выяснить, чем объясняется молчание станции. Их ракета опустилась у края большой осыпи неподалёку от вершины хребта До купола станции они добрались, когда почти весь кратер был еще окутан непроглядной тьмой. Только под самой вершиной искрился в горизонтальных лучах стальной колпак станции. Входной люк был открыт настежь. Под ним у основания лесенки лежал Севич, в такой позе, будто он соскользнул со ступенек. Смерть наступила в результате удушья. Бронированное стекло его шлема треснуло. Позже на внутренней стороне его рукавиц обнаружили еле заметные следы каменной пыли, будто он возвращался после восхождения в горы. Но следы эти могли иметь более давнее происхождение. Старого канатца с шавье нашли только после тщательного осмотра близлежащих расщелин и откосов. Спасатели, спустившись на тросах вглубной 300 м, извлекли его тело с одной пропасти под солнечными воротами труп лежал в нескольких десятках метров от того места где погиб и был похоронен уже все попытки восстановить картину случившегося сразу показались безнадёжными никто не мог выдвинуть правдоподобную гипотезу к месту происшествия прибыла смешанная англо-канадская комиссия Часы Шалье остановились в 12. Но неизвестно было, в полдень они разбились или в полночь. Часы Севиджа остановились в 2. Внимательный осмотр, а расследование велось с идеальной тщательностью, показал, что пружина часов раскрутилась до конца. Значит, часы Севиджа по всей вероятности не остановились в момент его смерти, а шли ещё некоторое время. По машинной станции был обычный порядок. В станционном журнале, куда заносились все существенные факты, не было ничего, что могло бы пролить хоть луч света на произошедшее. Пиркс изучил этот журнал страницу за страницей. Записи были лаконичны, в таком-то часу произведены астрономические измерения, экспонировано столько-то пластинок, в такой-то обстановке проведены следующие наблюдения. СГИ этих стереотипных заметок ни одна не имела хотя бы косвенной связи с тем, что произошло в эту последнюю десевидже и шалье лунную ночь. Всё здесь свидетельствовало о том, что смерть захватила работников станции в расплох. Нашли открытую книгу на полях которой шалье делал пометки. Она лежала прижатая к другой книге чтобы страницы не закрывались, освещённые электрической лампой. Рядом была трубка, она упала на бок, и выповший уголёк слегка опалил пластиковое покрытие стола. К тому же Севевич готовил тогда ужин. В кухоньке остались открытые банки консервов, в миске белело разведённое на молоке кашица для омлета, дверца холодильника была открыта, А на белом столике стояли две тарелки, два прибора и нарезанный зачерствевший хлеб. Стало быть, один из них оторвался от чтения и отложил дымящуюся трубку, как это делают, когда хотят ненадолго отлучиться из комнаты, а другой бросил готовить ужин, оставив сковородку с расплавленным жиром, даже не захлопнул дверцы холодильника. Они надели скафандры и вышли в ночь. Одновременно... И ледним за другим, зачем, куда? Оба они пробыли на станции уже 2 недели. Превосходно знали окружающую местность, да и ночь была на исходе. Через 10-15 часов должно было взойти солнце. Почему они не дождались восхода, если оба или один из них решили спуститься на дно кратера? О том, что таково было по видимому намерение Шалье, свидетельствовало место, где нашли его труп. Он, как и Севич, знал, что забираться на площадку под солнечными воротами, где дорога неожиданно обрывается это сумасшествие. По логие спуск становился в этом месте всё круче, будто приглашая спуститься вниз, но через несколько десятков шагов уже зяла пропасть, образовавшаяся в результате обвала. Новая дорога огибала это место, а потом шла вдоль линии алюминиевых вверх. Это знал каждый, кто хоть раз побывал на станции. И вдруг один из постоянных её сотрудников пошёл именно туда, начал спускаться по плитам, ведущим к пропасти с какой целью? чтобы совершить самоубийство? Разве бывает так, чтобы самоубийца оторвался от увлекательного чтения, оставив раскрытую книгу, отложил дымящуюся трубку и пошел навстречу смерти? А Сэвид же? При каких обстоятельствах треснуло стекло в его шлеме? Когда он только выходил из дома? Или когда возвращался? Или он собрался искать шалье, который все не возвращался? «Но почему он не пошел вместе с ним? А если пошел, то как мог позволить ему спуститься к обрыву?» На все эти вопросы не было ответов. Единственным предметом, оказавшимся явно не на своем месте, была пачка пластинок, предназначенных для регистрации космических лучей. Она лежала в кухне на белом столике рядом с пустыми чистыми тарелками. Комиссия пришла к следующим выводам. В тот день дежурил Шалье. Углубившись в стены, он вдруг вспохватился, что время приближается к 11. В этот час он должен был заменить экспонированные пластинки новыми. Пластинки экспонировались вне станции. На сотню шагов выше по склону горы был вырублен в скале неглубокий колодец. Стены его выложили свинцом чтобы на фотопластинке падали только вертикальные лучи, как требовали условия тогдашних исследований. Итак, Шеря встал, пожел к небу трубку, взял пачку новых пластинок, надел скафандр, вышел через люзовую камеру, направился к колодцу, спустился по ступенькам, вделанным в стену, сменил пластинки и, взяв экспонированные, отправился назад. На обратном пути он заблудился. Кислородный аппарат у него не был испорчен, значит, разума его помутился нет анаксии, кислородного голодания, так по крайней мере можно было предположить после осмотра разбитого скафандра. Члены комиссии пришли к убеждению, что сознание Шалье внезапно померчилось, иначе бы он не сбился с дороги. Слишком хорошо он её знал. Может, он неожиданно заболел, упал в обморок, может, у него закружилась голова, и он потерял ориентировку. В этот случае он шёл, думая, что возвращается на станцию, а на самом деле двигался прямо к пропасти, которая поджидала его в каких-нибудь 100 м. Севич, видя, что Шаля едва долго не возвращается, забеспокоился, бросил стрепню и попытался установить с ним радиосвязь. Передатчик был настроен на ультракороткий диапазон местной связи. Конечно, его могли включить и раньше, если бы кто-нибудь из дежурных пытался, несмотря на помехи, установить связь со станцией Циолковской. Но, во-первых, русские не слышали никаких радиосигналов, пусть даже искаженных до полной непонятности. А во-вторых, это предположение оказалось малоправдоподобным еще и потому, что и Севич, и Шалье прекрасно понимали всю бессмысленность такой попытки как раз в период самых сильных радиопомех перед рассветом. Когда связаться с Шалье не удалось, ибо он тогда уже погиб, Севич, надев в скафандр, выбежал в темноту и начал искать товарища. Возможно, Севич был так взволнован молчанием Шалье, его необъяснимым, таким внезапным исчезновением, что сбился с пути. Но скорее он пытаюсь систематически прочесать окрестности станции, напрасно и чрезмерно рисковал. Одно ясно. Во время этих головоломных поисков Севич упал и разбил стекло шлема. У него хватило ещё сил, зажав ладонью трещину, добежать до станции и взобраться к входному люку. Но прежде чем он задраил люк, Прежде чем впустил в камеру воздух, остаток кислорода улетучился из скафандра, и Севедж на последней ступеньке лесенки упал в обморок, который через несколько секунд перешёл в смерть. Такое истолкование трагедии не убедило Пиркса. Он тщательно ознакомился с характеристиками обоих канадцев. Особое внимание уделил Шалье, ибо тот, по-видимому, оказался невольным виновником гибели своей и своего товарища. Шорье было 35 лет. Он был известным астрофизиком и опытным альпинистом, отличался отменным здоровьем, никогда не болел, головокружений у него не было. До этого он работал на земном полушарии Луны, где стал одним из основателей клуба акробатической гимнастики этого необычного спорта. Лучшие из его приверженцев могли с одного прыжка сделать десять сальто подряд и уверенно спуститься на полусогнутые ноги или выдержать на своих плечах пирамиду из двадцати пяти спортсменов. Неужели такой человек без всякой причины вдруг ослабеет или потеряет ориентировку и не сумеет пройти по отлогому склону последние сто шагов до станции, а свернет под прямым углом в ложном направлении? да еще и перелезет в темноте через груду глыб громоздящуюся позади станции именно в этом месте. И была еще одна деталь, которая, по мнению Пиркса, да и не только Пиркса, казалось бы, прямо противоречила версии, записанной в официальном протоколе. На станции сохранялся порядок, но одну вещь нашли не на своем месте — пачку фотопластинок на кухонный стол. Такое же было на то, что Шарлье действительно вышел, чтобы сменить пластинки. Что он сменил их, что вовсе не пошёл прямо к пропасти, не карабкался через скаменный вал, а приспокойно вернулся на станцию. Об этом свидетельствовали пластинки, Шарлье положил их на кухонный стол. Почему именно туда? И где был в это время Севич? Комиссия решила, что экспонированные пластинки, обнаруженные в кухне, принадлежат к предыдущей утренней партии, и что один из учёных случайно положил их на стол. Однако возле трупа Шавье не нашли никаких пластинок. Комиссия решила, что пачка пластинок могла выпасть из карманов кафандра или из рук Шавье при падении и пропасть и исчезнуть в одной из бесчисленных щелей среди каменной осыпи. Пирксу казалось, что тут явно подгоняют факты под заранее принятую гипотезу. Он спрятал протоколы в ящик. Ему больше не за чем было заглядывать в них, он знал их наизусть. Он сказал себе, даже не выразил этой мысли словесно, ибо был непоколебимо в этом уверен, что разгадка тайны скрыта не в психике обоих канадцев. Не было никакого обморока, заболевания, помутнения сознания, причина трагедии была иная. Её нужно было искать либо на самой станции, либо в её окрестностях. Пиркс начал с исследования станции. Он не искал никаких следов, хотел лишь подробно изучить детали оборудования. Спешить ему не приходилось, времени было достаточно. Прежде всего он исследовал шлюзовую камеру. Меловый контр всё ещё виднелся у основания лесенки. Перпс начал с внутренней двери. Как обычно, в малых камерах подобного типа устройство позволяло открывать либо внутреннюю дверь, либо крышку верхнего люка. При открытом люке дверь нельзя было открыть. Это исключало несчастные случаи, например, если один открывает крышку, а другой в это время открывает дверь. Правда, дверь открывалась внутрь, и давление воздуха всё равно захлопнуло бы её с силой почти в 18 тонн, но между краем двери и рамугой могла попасть рука, какой-нибудь твёрдый предмет или инструмент, когда произошла бы молниеносная утечка воздуха в пустоту. С крышки входного люка дело обстояло ещё сложнее. Тем более, что за ее положением следил центральный распределительный аппарат в помещении радиостанции. Когда крышку открывали, на пульте этого прибора загорался красный сигнал. В то же мгновение автоматически включался приемник зеленого сигнала. Он представлял собой стеклянный глазок в никелированной оправе, расположенной в центре тоже застекленного экрана локатора. Когда мотылек в глазке мерно помахивал крыльями, Это значило, что находящийся вне станции человек дышит нормально. Кроме того, по расщеплённому на сегменты экрану локатора двигалась светящаяся полоска, показывая, где этот человек находится. Эта светящаяся полоска вращалась по экрану соразмерно с поворотами радарной антенны на куполе и позволяла наблюдать окрестности станции в виде фосфорических мерцающих очертаний. Вслед за лучиком, бегущим по кругу, как стрелка часов, на экране появлялось специфическое свечение, возникающее в результате отражения радиоволн от всех материальных объектов. Человек, облачённый в металлический скафандр, вызывал на экране особенно яркое свечение. Наблюдая за этим изумрудным продолговатым пятнышком, можно было уловить его движение. Так как перемещалось оно на более слабо светящемся фоне, и таким образом определить, куда и с какой скоростью идёт человек. В верхней части плана видна была местность у северной вершины, где находился колодец для экспонирования просинок, а в нижней части, обозначающей юг, то есть зону в период ночи запретную, дорога к пропасти. Механизмы дышащего мотылька и радиолокатора Действовали независимо друг от друга. Глозок питался от датчика, соединённого с кислородными клапанами скафандра и работавшего на частотах близких к инфракрасным, а луч локатора работал на радиоволнах длиной 0,5 см. Аппаратура располагала только одним локатором и только одним глозком, ибо по инструкции лишь один человек мог находиться вне станции. А другой внутри станции наблюдал за его состоянием. В случае необходимости он, конечно, должен был поспешить на помощь товарищу. На практике при такой краткой и безопасной отлучке, как для сменной фотопластинок в колодце, оставшийся на станции мог открыть Настеж двери кухни и радиостанции, поглядывать на приборы, не прерывая стрепни. Можно было также поддерживать радиотелефонную связь За исключением предрассветных часов, потому что приближение терминатора, границы света и тени, сопровождалось такой бурей тресков, что разговаривать было практически невозможно. Пиркс добросовестно изучил действия сигналов. Когда поднимали крышку люка, вспыхивала красная лампочка на пульте. Зеленый мотылек светлел, но оставался неподвижным, а его крылышки были намертво сжаты отверстия до толщины нити, так как отсутствовали внешние сигналы, которые их расправляли. Луччик локатора мерно кружил по экрану, и неподвижные очертания скоリスты окрестности возникали там, словно каменевшие призраки. Он нигде не усиливал свечения и тем самым подтверждал показания матылька, что в радиусе его действия вне станции нет ни одного скафандра. Рузенайтс Пиркс наблюдал за поведением аппаратуры, и когда Лангдор выходил сменять простеньки